Петеньки Скоробогатого и унылый профиль его дружка-биллиардиста. Оба имели такой вид, словно сидят здесь с самого начала, прочно и по праву. Биллиардист сидел смирно и только лупал глазами на президиум. Видно, зеленое сукно скатерти вызывало в нем приятные ассоциации. Ойло же союзное был невероятно активен. Он поминутно поворачивался к соседке справа,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 фотолаборатории клуба ему в два счета изготавливают дюжину отпечатков, и их он с негодованием выбрасывает на стол перед Фёдором Михеевичем. Кабинет Фёдора Михеевича как раз в это время битком набит членами правления, собравшимися по поводу какого-то юбилея. Многие уже в курсе. Стоит гогот. Фотографии разбегаются по рукам и в большинстве своём исчезают. Полина Златопольских, мечтательно заведя глаза,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 Все валятся друг на друга. Фёдор Михеевич с каменным лицом выражает сомнения в действенности графологической экспертизы в данном конкретном случае. Рогожин, горячас, ссылается на данные криминалистической науки, утверждающие якобы, будто свойства идиомоторики таковы, что почерк личности остаётся неизменным, чем бы личность ни писала. Он пытается демонстрировать этот факт, взявши в зубы шариковую ручку, чтобы расписаться на бумагах перед Фёдором Михеевичем. Угрожает дойти до ЦК и вообще ведёт себя безобразно. В конце концов, Фёдор Михеевич вынужден уступить, и на место происшествия выезжает комиссия. Петенька Скоробогатов, прижатый к стене и уже слегка напуганный размахом событий, сознаётся, что надпись сделал именно он,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 Напугал ее еще более. Я же только сопел в ответ. Тысячи слов рвались у меня с языка, но все они, как назло, были мелодраматические, фальшивые и предполагали жесты вроде простирания дланей, задирания очей горе и прочей шилеровщины. Потом вдруг страшная мысль озарила меня. Что если за бугром снова напечатали меня помимо вапа? «Ну что за сволочи в самом деле?» И меня прорвало.